Глава 25. «Хоть змея и сменила кожу, яд у нее все тот же» — монгольская поговорка. Ратиславия, Златоборское княжество, месяц Березень. Внизу стремительно быстро пролетали поля и леса. Вышня утекала все дальше на юг. Как далеко могли умчаться легкие сани? Мало кто решался отправиться по реке в такое время года — Лёд еще не сошел. ночи были морозными. Но никто не поехал бы в санях по реке. В любой миг можно было провалиться под лед и уйти на дно вместе с санями и лошадьми. Но Гармахису, кажется, везло. На рыхлом снегу ясно проступали следы саней. Никто не ездил по реке после вчерашнего снегопада. Только беглец, торопившийся убраться подальше, от Златоборского княжества. Он решил избегать дорог, опасаясь быть узнанным. Гармахис понимал, что его будут искать. Княгиня отправила Гонцов во все княжества, даже те, что не желали больше подчиняться. Как бы князья Навесада и Старгорода не относились к Гутрун, они не могли не осудить человека, поднявшего руку на князя и его детей». Гармахис пролил княжескую кровь и должен был за это расплатиться. На закате, недалеко от нависада сокол заметил черную точку. Небольшие сани легко двигались по льду. Их везла двойка лошадей. Гармахис сидел в санях один. Сокол узнал его издалека. Тьма вокруг разрослась. Точно клочок ночи бросили на белый снег. Обогнав сани, оборотень приземлился на лед прямо посреди реки. Обнаженный, уязвимый для удара, Милош остался ждать. Гармахис не мог его не заметить. Это было глупо и безрассудно. Милош был слабее. Он не смог противостоять Гармахису ни в первую их встречу, ни тем более в последнюю, когда южанин напитался силой Ярополка. Но и ослушаться приказа княжича Вячеслава Милош теперь не мог. Сани приближались. Тревожно гудела река подо льдом, разбуженная то ли темными чарами, то ли дробью копыт. Медленно, лениво оседал снег на волосы и плечи Милоша. Он поежился и слегка пошевелил пальцами, заставляя кровь бежать быстрее и разогревая собственное тело. «Эй!» — выкрикнул Гармахис. «Хочешь умереть?» Кажется, он собирался проехать мимо. Лошади повернули чуть в сторону, и Милош уже приготовился выбросить заклятие, когда сани остановились в шагах в тридцати от него. Медленно он пошел навстречу. Щуря глаза, Милош наблюдал, как тьма потянула лапы к золотому огню. Он моргнул, И зрение прояснилось. Снова перед ним предстал просто человек. Смуглый, усталый. Гармахис схмурился. Ни следов ожогов, ни шрамов на нем не осталось. «Ты сумасшедший?» Спросил он. «Я должен тебя убить?» Пожал плечами Милош. «Мне приказали. Ты не сможешь». Гармахис сказал это без насмешки или вызова, Так спокойно, точно они обсуждали, Сможет ли Милош перекувыркнуться через голову. Я даже маску не буду доставать. Я тебе все равно не по силам, чародей. Знаю. Тогда зачем преследуешь меня? Ты убил княжну и великого князя. Ты должен за это заплатить. Мир окунулся во тьму. Ноги подкосились. Милош упал на бок. Скорчился, загребая руками колючий снег. Под ним шумела река. В стороне тревожно заржали лошади. Лед задрожал. «Стук! Стук!» «Я мог бы убить тебя, но я уже сыт, а ты уже слаб», — произнёс вкратчиво голос совсем рядом. «И ты впечатлил меня, чародей. Тебе удалось достойно мне противостоять». Я оценил это, и потому пощажу. Милош хотел что-то сказать, но вместо слов изо рта потекла пена. Мышца свело, он выгнулся дугой, прикусил губу до крови и подавился собственной кровью. Передай своим князьям, что жертва не была напрасной. Теперь я силен, и эту силу я направлю против наших общих врагов. «Не подумай, что я безумец. Я почти такой же, как ты, чародей, только куда могущественнее. Мои предки были слабыми, как обычные чародеи, но научились забирать из земли больше и стали богами. Я тоже хочу быть богом, чародей. Передай этим своим князьям, что я просто вернул себе то, что украл у нашего рода Ярополк-змееборец». «Больше мне от этой земли пока ничего не нужно. Сначала я верну свое». Он отступил, и Милош, наконец, вздохнул свободнее. Слышно было, как гудела река подо льдом. Гармахис прошел к саням, оглянулся. «От вас я взял не больше, чем требовалось, хотя очень жаль, что не удалось попробовать твою лесную ведьму. Лучше спрячь ее в надежное место» потому что однажды, когда я верну власть своему роду, то могу пожелать встретиться с ней снова. Ратиславия, золотоборск Маска. Милыш осторожно провел кончиками пальцев по бумаге, очерчивая знакомый узор. Я видел ее на Гармахесе в день, когда убили Ярополка. Княжич Вячеслав забрал из его рук книгу, поднес ближе к свече, внимательно разглядывая. «Не пойму толком», — проговорил он, хмурясь. «Что здесь написано?» «Змеиные цари никогда не показывают свое лицо», — перевел Страутовского Милыш. «Узреть их смертному не по силам». Он тоже выглядел озадаченным, с трудом разбирая язык благословенных островов. Тут написано, что цари были не людьми, а богами». «Гармахис не похож на Бога. Может, цари для того и носили маски, чтобы никто не узнал, что они всего лишь люди. Я встречал человека, чья сила похожа. Он всего лишь человек. Просто проклят». Вячеслав положил книгу на стол. «В день, когда умер Ярополк, — вспомнил Милош, — Гармахис носил маску, и люди буквально боготворили его». В Лисицке его считали святым. Значит, он напитался золотой силы. Убив мою семью, губы княжича стали тонкими, точно нить. И что теперь? Милош пожал плечами. Он явно спешит убраться подальше из Ротиславии. Мы не сможем с ним справиться. Никто из нас. Быть может, только лесная ведьма. Но я бы не хотел снова встретиться с ним. Неизвестно, чем это закончится. Такие люди, как он, опасны для всего живого. И что? Я должен наблюдать, как эта гнида счастливо живет в своих песках? Кажется, он не считает тебя врагом, лишь средством для достижения цели. Милош внимательно оглядел свой наряд, стараясь не смотреть княжечу в глаза. Он упоминал твоего деда, Ярополка-змееборца. Пламя свечи дрожало, норовя потухнуть. Вячка забрал книгу, разглядывая рисунок. «А что с ним?» «А, точно! Он убил последнего змеиного царя». «Может, не последнего?» Пожал плечами Милош. «Наверное, у него остались потомки. Просто они оказались слабее». «А этот Гармахис, значит, вернул себе эту золотую силу. Не ее. Природа Гармахиса извращенная, темная. Ну да, даже ее питает золотая сила», — согласился Милош. «Не думаю, что мы скоро вспомним о нем. Если Гармахис действительно потомок змейных царей, то ему будет чем заняться». Бедьяр почти полностью захватила империя. Если власть змеиных царей восстановится, война вспыхнет с новой силой. Молча княжич захлопнул книгу и отдал ее светлому брату. — Значит, Гармахис постарается развязать войну с империей, — задумчиво произнес Вячка. — Это нам на руку. Император состоит в заговоре с Шибаном, Ждет от него ротиславских рабов в подарок. «Будь я на твоем месте, княжич, То наблюдал бы издалека, Как мои враги убивают друг друга, Мертвых уже не вернуть». Ротиславия Золотоборское княжество. В стороне от дороги мелькнул цветастый платок. из заветок веток вынырнула девушка с длинной косой, За ней выбежала Чири. Это ее яркий платок, было заметно издалека. «Здравствуй, лесная ведьма!» — воскликнула Третьяна. Она жадно смотрела по сторонам, пробежала взглядом по каждому лицу и будто разочаровалась. Дара понимала ее. «Не этого ждешь от отряда чародеев. Не больных уставших и равнодушных людей, что едва волокли свою жизнь, как кошка», волочет за собой сломанный хвост. — Давно ждешь? — спросила Дара. — Не очень. Травы, что пробились вдоль дороги, нашептали мне о твоем приближении, — ответила Третьяна. Дара с трудом спешилась, ослабевшие ноги подогнулись, но все-таки она устояла, держась за гриву лошади. Та покосилась на нее и громко фыркнула. — А где Милош? Раздался хриплый голос Чири. Девчонка не боялась чародеев. Разглядывала их, Не таясь и, важно, дула щеки. Дара, наоборот, Старалась на них не смотреть. У всех бывших рабов Лбы были клейменные, Они слишком напоминали Тавруя. Милаш осталась с княжичем», Отвечала Дара неохотно. «Дорога утомила ее», Но не это тяготило душу. С каждым шагом, с каждым поворотом все ближе она подходила к дому. Уже отсюда она видела знакомый перелесок, за которым скрывалась заречье. Проехать дальше через поле, и покажется мельница. Как дома. Обычно, пожала плечами Третьяна. Откуда она могла знать, как должно быть на мельнице? Дара не стала больше расспрашивать ни о мельнице, ни о мачехе. Увидит своими глазами. Услышит все сама. «Как — Как княжич? — с любопытством спросила Третьяна. — Согласился помочь вам? — Ты хочешь спросить, согласился ли он принять нашу помощь? Усмехнулась надменно Дара. Куда ему деваться? Она подала знак возницы в первых санях, И медленно они двинулись дальше. Дара пошла пешком. Рядом с ней Третьяна и Чири. А босс обгонял их, проплывали мимо серые лица чародеев. Дара запомнила каждого по имени, но так и не узнала ни одного из них. Чародеи держались отстраненно, холодно. тарак говорил, что и не стоило ждать иного от людей, которые долгие годы жили хуже, бездушного скота. «Ну что же теперь будет? Княжича посадят править Золотоборском?» — допытывалась Третьяна. «Кто ему позволит? В Золотоборске теперь княгиня Гутрун, жена Ярополка». — скривила губы дара. «Вячеславу повезет, если ему дадут хороший город на княжение». Она произнесла это важно со дела и вдруг поняла, что повторяла слова Милоша. «Молодая жена княжича, может, подсобит ему?» — послышался со стороны голос. Вторак выпрыгнул из саней и подошел к девушкам. «Жена?» — переспросила Третьяна, переменившись в лице. «Я-то?» — улыбнулся простодушно тарак. «Нет, я лишь чародей княжича Вячеслава. Звать меня тарак. Он приподнял шапку на голове, здороваясь. «А ты?» Он прищурился, и на старческом лбу его показалось еще больше морщин. «Третьяна», — сказала стремительно девушка, — «меня звать Третьяна». «Да зарит создатель твой путь, Третьяна», — пожелал ей колдун. Ведьма промолчала, поджимая губы. «Так что с этой женой?» — спросила она. О, княжич Вячеслав взял в жены славную девушку, любимую дочку хана Барджеля, богатого, знатного человека из Дузукалана. Хан верно пожелает, чтобы его дочь правила процветающим городом, а значит, поможет княжичу сесть в столице. Дара промолчала. Ей не было дела до княжича его престола, покуда он не пытался ее убить. Пусть грызутся между собой в Златоборске, Лишь бы не пострадали люди За высокими стенами города. тарак разболтался с Третьяной, Скоро они отстали от Дары, Рядом пошла одна только Чири. Девчонка приплясывала на ходу. «На мельнице сытно!» Недетским хриплым голосом сказала она. «Я хочу там остаться!» Только фарадалки не хватало у нее дома. Дара промолчала, чтобы не сказать лишнего. — А скоро придет Милош? — снова спросила Чири. Неужто девчонка скучала по нему? — Он, наверное, будет ждать нас вниже. Это город далеко отсюда. — Я знаю. Была там с табором. За перелеском показалась деревня. Останки обгоревших домов чернели среди покрытой поросшей земли. Дара вглядывалась, дорезив в глазах, пытаясь узнать о знакомые дворы. В заречье поставили две новые избы, длинные, неказистые. Их строили в спешке, торопясь успеть до зимы. Но это было начало. Придет весна, просохнет земля, люди засеют поля и после возведут новые избы. Огородят новые дворы. И так будет, пока не возродится «Вся деревня. А мельница продолжит работать, даже если вся семья мельника умрет. Найдётся другой человек, что попросит водяного о помощи и запустит бег колеса». Дара поправила платок на голове и села обратно в седло. Ударила лошадь пятками по бокам, подгоняя вперед. И Хабос проехал деревню насквозь, и она увидела знакомые лица девок и парней, С которыми вместе гуляла летними ночами, узнала бабу мужиков, которые ютились в ее доме после пожара, а они узнали ее, уставились с удивлением и будто бы даже страхом. Никто не вышел поздороваться. Деревенские сторонились обоза точно в санях везли прокаженных. Они проехали за речье, и дальше дорога побежала к мельнице у запруды. Грудь дары сжала точно железными кольцами. Над головой пролетела птица сова или сычь. Дара вцепилась крепче в поводье, чтобы не выпасть из седла. Ей хотелось пустить лошадь скач, чтобы быстрее достигнуть дома, но она вела за собой обоз и приходилось ждать нагруженные неповоротливые сани. Ее тянуло скорее домой. Там Ждана хранила для Дары последнюю историю о бурсуке, а сама она несла мачехе еще более страшную весть, которую та еще не успела оплакать и переболеть, как переболела Дара потерю деда и сестры. Они обогнули бор, под сенью которого скрывалось деревенское кладбище, и вдалеке показалась мельница. Она стояла нетронутая, целая, ровно такая, какое ее помнила Дара. Чем ближе она подъезжала к дому, тем громче стучало сердце. Чародеи не должны были заметить ее слабости. Для них она лесная ведьма, а не дочка мельника. — Оставайтесь здесь, — вдруг попросила Дара, — я вас позову. А босс остался недалеко от въезда во двор. Дальше Дарина направилась одна. Ждана стояла у дороги, сложив руки на груди, она хмуро смотрела на обоз. И казалось, что она сейчас крикнет сердито. — Что ты опять натворила, Дарка? Но Ждана молчала. Рядом с ней крутился весен пёс серый. Он заметил чужаков, навострил уши, но сразу не залаял, приглядываясь. Из-под платка у Жданы вылезли волосы, белёсые покрытые снегом старости. Она посидела за минувшую зиму. Серый осторожно подкрался к Даре, принюхался и вдруг, узнав, радостно запрыгал вокруг, но девушка почти не обратила на него внимания. Она подошла ближе к ждане. Мачеха смотрела пристально, молчала, и Дара вдруг споткнулась, как на стену налетела. Остановилась, не зная, что сказать. «Как же так?» — глухо спросила Ждана. «Как же так, Дарка?» Лицо ее, прежде пышущее женским здоровьем, силой и красотой, было старым и морщинистым. Дара не стала задавать вопросы и без того поняла, что Третьяна и Чири успели рассказать обо всем, что случилось в Лисицке. Молча она опустила глаза к земле и расплакалась. Вздрогнула, как от удара, когда мачеха обняла ее, прижимая к груди. Впервые в жизни, кажется, обняла, и тоже разрыдалась. В голос, громко, на «Ты знаешь?» — вырвалась удары, и вместе с болью и виной пришло облегчение. «Ей не придется говорить об этом самой, не придется вспоминать о случившемся». В руки Дари ткнулся мокрым носом Серый, и она невольно погладила его по голове. Он обрадовался, встал на задние лапы и попытался облизать. Она не сопротивлялась, она вообще не двигалась. Если бы только Серый понимал то, что понимали Дара и Ждана, то не стал бы ее так целовать, не радовался бы возвращению. Он тоже посмотрел бы ей в глаза с осуждением, И спросил, «Почему ты вернулась, а она нет?» «Как же ты мою веську не уберегла, а, Дарка? Как же так?» Сквозь слезы повторяла мачеха. Ждана утерла мокрое раскрасневшееся лицо уголком платка, отстранила пачерицу, точно устыдившись то ли нежности, то ли слабости. «Пошли в дом, а этим скажи, что у меня на всех хлеба не хватит». Пусть в Охлеву да в бане размещаются, но еды я им не дам. Мы не задержимся, времени нет, — предупредила Дара. — Сразу пойдем в лес. — Значит, эта Третьяна не брешет? — покачала головой мачиха К лешему на поклон пойдешь? — Дара кивнула. — Он высокую цену попросит. Против воли руки потянулись к плоскому животу. Дара одернула себя. Так и есть за что платить. Удивление и нечто другое, странное, незнакомое, читалось в глазах мачехи. — Потом возвращайся, — попросила она. — На мельнице работы много. Я одна не управлюсь, а чужих людей в доме не люблю. Значит, больше дару чужой она не считала? — Вернусь, — пообещала она. И сама тому не поверила. Что будет, когда деревья Великого леса Сомкнутся за ее спиной? Отпустит ли хозяин обратно? Неловким вышло объятие С мачехой. Веська моя за боярского сына Замуж. Подумать только. пробормотала Ждана. Крашен ее я Невесты в жизни не видела. Зачем-то сказала Дара. Мачеха улыбалась сквозь слезы. Кивала, поглаживая ее по плечу. «Прощай!» Дара моргнула, потрепала Серого по голове и обернулась к чародеям. «Дальше пешком идем, дороги к лесу нет». «Ждана!» — позвала она. «Если не вернемся, лошади и все, что в санях, твое. Тогда я и ждать вас не буду», ворчливо сказала мачиха «Пусть через тобой останется». — попросила Дара. Ребенку в лесу не место. Ждана недовольно кивнула в знак согласия. — Она тут все сожрет! — проворчала она негромко. — Но, с другой стороны, она сильная девчонка. Смогу ее научить, как работать на мельнице. — Пусть пока останется, — повторила Дара. — Ага, — с нарочитым равнодушием согласилась Ждана. — Но ты все-таки... «Возвращайся поскорее!» Больше они не разговаривали. Дара взяла мешок со сменной одеждой с лошади, перекинула через плечо. Дорога под ноги ложилась легко, точно ковром постеленная. «Дарка!» — крикнула ей вслед Ждана. «Не вздумай там оставаться! Слышишь? Возвращайся!» Дара обернулась, смахнула непрошенные слезы и ускорила шаг. Чем ближе она находилась к дому, тем тяжелее было снова его покидать. Она знала, что если бы переступила порог избы, то не смогла бы уже уйти. Там, в родных стенах, смелость бы ее окончательно оставила. Ратиславия, Златоборск. Если бы пресветлые братья обо всем узнали, то вряд ли бы уже смогли сдержать свой гнев. Великая княгиня приносила колдовскую клятву проливала кровь, и вместе с ней клялся ее малолетний сын, будущий великий князь. Милош настоял на этом, у Гутрун не осталось выбора, если она хотела жить. «Почему это нужно проводить здесь?» Она недоверчиво огляделась по сторонам, рассматривая знаки, вырезанные на стенах. «Это бывшая спальня княжеского чародея». Здесь много заклятий, которые помогут мне провести все как положено. Маленький Мстислав держал мать за руку. Ему явно было страшно. — Ты когда-нибудь видел, как чародеи творят заклятия? — спросил у него Милош. — Нет, у дедушки на островах много чародеев, но папа запрещал им приезжать в город. О, значит, тебе будет любопытно посмотреть. Милош склонил голову на бок, задумавшись. Мальчишка был напуган предстоящим обрядом, и заставить его порезать руку было жестоко. В колдовской клятве не было ничего впечатляющего, только другой чародей мог увидеть, как сплетались между собой нити, связывая судьбы. Мстислав явно заслужил более красивое и яркое знакомство с чародейством. Милош взмахнул рукой, и в спальне разом загорелись все свечи. «Ого!» — воскликнул мальчик. Даже строгая гутрун выглядела довольной. Милош щелкнул пальцами, и вылетел сноп золотых искр. «Еще!» И снова искры, искры, искры! Милош подумал, сплел заклятие. «Исчез!» — захлопал в ладоши мальчик. «Мама, ты видела?» Великая княгиня улыбнулась. Она явно старалась сдержать удивление, но Милош заметил, что даже она оказалась впечатлена его простеньким колдовством. Кажется, одного только Вячеслава не порадовало представление. Думаю, не стоит зря терять время. Милош разорвал плетение и снова стал видимым для остальных. Хорошо. В таком случае, княгиня, князь, Он поклонился им по очереди. Воевода, мне нужно, чтобы вы сделали небольшие надрезы. Вот так. И он первым провел лезвием по ладони. Одним клинком они пролили свою кровь и после соединили руки, чтобы эту кровь смешать. Мастислав прикусил губу. Он храбрился изо всех сил. Настоящий будущий князь. Я, Милош, сын чародея, Пржемысла и чародейки лейбуше Клянусь, что приду на помощь великой княгине Гутрун и князю Мстиславу, когда они того потребуют. Клянусь, что чародеи Савиной башни будут вместе со мной защищать Артиславию, покуда князья относятся к нам как к равным и вольным людям. Мы — союзники и друзья отныне и навеки». Он оплел своей нитью руки всех четырех. Я Гутрун, дочь конунга Гудреда. Она не назвала имя матери, но Милош не придал этому значения. У чародеев родители были равны по могуществу. Клянусь, что буду защищать чародеев Савиной башни от охотников холодной горы и рассветных сестер, и буду относиться к ним как к равным и вольным людям — Я принимаю в ответ их помощь. Мы союзники и друзья отныне и навеки». И ее нить Милош вплел в заклятие. После клятву повторил Вячеслав, а за ним, волнуясь и потому сбиваясь, произнес Мстислав. Четыре нити соединились, договор вступил в силу. «Помни, великая княгиня, что отныне мы союзники, а не господа и слуги». Стирая платком кровь с ладони, Произнес Милош. «Считай, что Великий Лес Это новое государство, И твой верный друг против Лайтурии, империи и...» Он запнулся, Так и не смог договорить. Смог бы Милош выступить Против Родзении. Не против ненавистного короля И его совета, А против собственного народа. Опомнившись, Он поспешил стереть смятение с лица, но, кажется, никто не заметил этого. Вячеслав пытался обмотать свою руку платком, а Гутрун помогала сыну. «Пусть об этом никто и никогда не узнает», — резко проговорила Гутрун, завязывая узелок на запястье Мстислава. «Можешь не сомневаться, великая княгиня. Милыш со всем старанием поклонился» думаю мы сработаемся чародей она посмотрела ему прямо в глаза не намека на улыбку гутрун была точно ледяная глыба надеюсь это все не напрасно принеси мне победу сделаю все невозможное милош снова поклонился ротиславцы ужасно любили гнуть спины больше не задерживаясь княгиня взяла сына за плечи повела к выходу, постучала негромко, и ей тут же открыл здоровый скринорский воин. Возможно, все сложилось к лучшему. Куда тяжелее было бы договориться с Траутоской Феофана или с Ярополком. Гутрун была северянкой и не верила в Создателя. Она была женщиной, и с ней получалось легче найти общий язык. И теперь чародеи обрели новый дом». «Это достойный поступок. Ты заботишься о своих людях, точно князь!» Неожиданно сказал Вячка. «О!» — игриво улыбнулся Милош. «Осталось только объяснить самим чародеям, что я их новый князь». «Вот как!» — хмыкнул Вячеслав. «Значит, они не догадываются, что ты построишь новую совиную башню? И еще они не догадываются что я там буду главным. Скрывать самодовольство, что распирала грудь, становилось все сложнее. Но им некуда деваться. А как же лесная ведьма? Разве она не первее всех остальных? О, я умоляю! — скривился Милош. — Как Дарина будет управлять чародеями? Мы уже через седмицу затеем с кем-нибудь войну и сожжем случайно город. Нет-нет, — Пусть просто пугает наших врагов своим существованием. За главного буду я. Ротиславия Золотоборское княжество. Третьяна шла рядом. Не страшно, лесная ведьма? Дара промолчала. Что с того, что страшно? По рыхлому снегу они ступали через бескрайнее поле. Далекой высокой стеной стоял вдалеке великий лес, и над ними. Парили птицы. Черными точками они виднелись в сером небе. «Сколько сов!» — удивилась Третьяна. «Это не совы!» Вороны кружили над лесом. Ветер донес их хриплые голоса. «Кра! Кра!» Даром мрачнела все больше с каждым шагом. Чародеи за ее спиной шептались беспокойно. Она знала, даже не глядя, что они оборачивались назад, на мельницу, гадали, не поздно ли вернуться. Сколько раз проходила Дара этим путем от мельницы до леса? Сколько игр, игр играла в этих полях? Сколько раз она взбегала наверх по холму у реки и смотрела, смотрела вдаль, все ждала чего-то, кого-то? Верно, однажды именно этой дорогой Пронесла ее мать из леса на мельницу. И вот Дара возвращалась. Вороны как обезумели, завидев лесную ведьму. Они прыгали с ветки на ветку, Летали низко над самыми макушками сосен И кричали, кричали пронзительно На птичьем своем языке. Дара не смотрела на них. «За границу вам не пройти!» Над головой хлопали крылья, Лес затих, наблюдая со всех сторон. И ни одной совы, ни одного знака, что Леший все еще правил во владениях Нави. Только вороны. Кра! Да, расступала, не оборачиваясь, сквозь каркающий пронзительный плач, слушала хруст веток под ногами чародеев. Она невольно заметила, как осторожно, точно настоящая охотница. Шла по лесу Третьяна, а птицы кричали, кричали без устали, и от их крика раскалывалась голова. «Кра! Дара! Кра!» Сугробы под сенью деревьев оставались высокими. Дорога была тяжела, и Дара запыхалась, когда среди черных стволов и тяжелых колючих ветвей разглядела серый камень. Домовина на границе стояла, окруженная соснами, точно стражами. Вороны держались в стороне от этого места. Их вопли остались где-то позади, за спиной. «Это оно?» — раздался встревоженный голос рядом. «Оно?» — «Дом первых стражей», — ответил другой чародей. Дара оглянулась на них, хмурясь. Она знала, что внутри домовины было пусто, Но тревога и трепет перед смертью не отступали. Лесавкам не нужен был дом. Они бродили вольно по всей округе. Но скольких людей загубил лес, чтобы сохранить свои тайны? Дара привела ему еще двух. Себя и свое дитя. Ей хотелось, чтобы кто-то остановил ее теперь. Чтобы сестра схватила за руку, потянула домой. Мы что-нибудь придумаем, Дарка? Не соглашайся! Чтобы старый барсук вздохнул. Ох, балда, не дури. Без тебя разберутся. О себе подумай. О дететке. Но за плечом ее стоял незримый всем остальным Милош. Сотканный из ее собственных страхов, чудовищно беспощадный, он произнес. Так надо. Понимаешь? Дар! Она медлила, желая оттянуть миг, когда будет уже слишком поздно повернуть назад. Из мысли ее вырвал голос. Не медли! сказала Третьяна. И Дара достала нож из-за пояса. Вороны затихли. Это было так резко и страшно, что Дара оглянулась, попыталась разглядеть черных птиц среди деревьев. Почему они замолчали? Нужна же жертва, чтобы пройти, верно?» Немедли, пока вороны не напали!» — поторапливала Третьяна. «С чего бы им, чародеям, боятся обычных птиц?» «Нет, не для того!» — прислала ворона впряха. «Не для сражения!» Дара прикусила губу и перевела взгляд на домовину. Нож дрогнул в ее руке. Лезвие скользнуло по коже, и на ладони выступила кровь. Дара размазала ее по заснежному камню, прислушалась, затаив дыхание. Задувал ветер над верхушками сосен. Его дыхание долетело до земли, столкнуло снег сосновых ветвей прямо им на головы. Дара прикрыла голову руками, съежилась от холода. «Тропа — Тропа! — воскликнула Третьяна. — Смотрите, тропа! В стороне среди зарослей и поваленных деревьев из ниоткуда появился просвет. — Леший приглашал их войти. «Скорее!» — выкрикнула Дара. «Идите по тропе скорее! Она скоро исчезнет!» Чародеи сорвались с места. Люди толкались, кто-то упал, и двое других подхватили его, потащили на лесную тропу. «Вот же чудо!» — услышала Дара голос тарака. «Вот же чудо!» Перед глазами замелькали лица и цвета чужих одежд. Дара крутила головой по сторонам, чтобы за всеми уследить, убедиться, что все получилось. Все успели. «Быстрее! Быстрее!» Поторапливала она и сама встала позади остальных, пока чародеи по одному, по двое протискивались на узкую тропу, открывшуюся аккурат между двух сосен. Людей оставалось совсем немного на поляне у домовины, когда Дара оглянулась, чтобы убедиться, что никто не остался позади. Было пусто вокруг, ни души, только снег и темные стволы деревьев. И женщина, вся в белом, далеко позади. Дара застыла, не в силах оторвать от нее глаз. — Нет, — прошептала она омертвевшими губами. — Нет, нет, — она бросилась к тропе, подталкивая в спину тарака. «Быстрее! Быстрее!» Ей чудилось морозное дыхание на шее. Острые нечеловеческие когти, что процарапали кровавые дорожки по коже. И она толкала сильнее чародея. Раздался гром. Точно сотни бубнов лопнули в один миг. Вороны слетели сверху, подгоняя, рыча, распевая рваную птичью песню. «Вперед!» завизжала в ужасе дара. И она ворвалась на тропу к чародеям. На нее смотрели с удивлением, осуждением, непониманием. Они не знали, не видели того, что видела Дара. Она оглянулась, чтобы увидеть, как плотной стеной встали деревья, скрыв каменную домовину на границе, воронов и женщину в белом. Дара дышала громко, руками хваталась за грудь, пытаясь унять бьющееся сердце. «Все прошло. Все позади. Идем!» — тихо сказала она остальным. Дальше Дара пошла замыкающей. Вокруг был непроходимый бурелом, и только тропинка лешего вела их прямо туда, где ждал гостей хозяин. Опустив голову, Дара пыталась привести мысли в порядок. Для чего пришла Марана? Чтобы остановить или снова напугать? Чтобы пригрозить... Но она отняла всех, кем дорожила Дара. Она собрала богатый урожай в Совине и Лисицке. Почему она не попыталась теперь остановить лесную ведьму? Почему позволила ей войти в великий лес? Да если бы не Марана, Дара бы никогда не решилась вернуться к хозяину. Она никогда не посмела бы отдать ему свое дитя. Но Пряха точно на зло сделала все, чтобы Дара... Пришла в великий лес. Под ногу попал камень, Дара споткнулась. Марана сделала все, чтобы Дарина перестала убегать, чтобы она вернулась в великий лес. От пота под колючей шерстяной одеждой зачесалось все тело. Дара в раздражении стянула варежку и замерла. Из-под кожи росли черные перья.